Глава 5 Будни и маленькие праздники. Больше всего этот субъект от чего то напоминал Смолину, сельского учителя из глубинки. Маленький, щупленький, с реденькими усиками и печатью некоторой интеллигентности на угреватом челе. Костюмчик паршивенький, галстук класса мерзачи, классическая жертва рыночных реформ и прочих либеральных выкрутасов, причем, как положено, изрядно дравшие в свое время глотку в поддержку означенных реформ. Полное впечатление, что незваный гость чуточку нервничал. Не озирался с затравленным видом и не вздрагивал от малейшего шороха, но явно не мог похвастать полным душевным спокойствием. Потертый портфельщик он сначала поставил у стола, потом взял на колени, потом опять поставил. Смолин, наблюдавший за ним с некоторым любопытством, сделал равнодушное лицо и с величайшим терпением сказал, «Я так понял, у вас ко мне дело». «Да, посоветовали вот». Простите, не знаю вашего имени отчества. Василий яковлевича а ваши? Евтеев Николай Петрович из Придивинска. Я тут хочу кое-что продать, а вы, я слышал, покупаете. Смолин сидел с равнодушным лицом, но мысли, как обычно в такой ситуации, мельтешили с феерической быстротой и проворством. Придивинск располагался на севере области, райцентр в Таёжной глуши. Но это сегодня, а когда-то полторы сотни лет назад. Именно он, а не Шантарск, был столицей губернии. И обитало там тогда раз в двадцать больше народу, чем в Шантарске. Губернские учреждения, ярмарки, купеческая гульба, гарнизон, подворье архиепископа, каменные дома, церкви, даже настоящий театр, по пьянке основанный чудившим золотопромышленником Буториным, да так и сохранившийся до нашего времени, и много чего ещё. Потом... Уже при Александре II властно вмешалась экономика, новый транссибирский тракт переместился южнее и стал проходить через Шантарск, куда довольно быстро и переместилась с севера вся вышеописанная цивилизация, а большой и шумный некогда Придивинск захерел навсегда. Это сухая история, а что до антикварного бизнеса, в Придивинске до сих пор всплывают порой интересные редкости, так что, заслышав его название, любой знающий антиквар невольно делает стойку. Вот как Смолин сейчас. Однако не стоит забывать о другой стороне медали. В нынешних непростых условиях, когда над шантарской антикваркой витает тень майора Летягина... — Показывайте, — сказал Смолин скучным голосом. — Если что-то интересное, почему бы и нет? Посетитель торопливо вскинул на колени портфель, щелкнул старомодной застежкой, покопался внутри и с глухим стуком положил на стол нечто определённо тяжёлое, округлой формы, размером с блюдце, завёрнутое в белый пластиковый пакет. Принялся нервно разворачивать. Смолин приглядывался, как обычно в таких случаях, сохраняя на лице полную отстранённость, чуть ли неравнодушие, мол, мало ли, хламу таскают. Звякнуло, лязгнуло. Смолин внутренне напружинился, как почуевший мышь хватки котяра, Перед ним лежали два предмета, испочерневшие от времени бронзы, в темной, почти черной потине, кое-где тронутой зелеными пятнышками окиси, почти круглый диск с затейливым украшением верхней части, вроде двух звериных голов и бляха в виде волка, на обратной стороне сохранилось одно из двух креплений. Зверь – несомненный волк. Смолин подобных перевидал немало, вот только все они были маленькие, а этот раза в два побольше всех преждевиденных в полтора указательных пальца. Чистейшей воды археология, скифы, точнее говоря. У Смолина в этих делах был изрядный опыт. его точно. В обеих столицах у него была пара-тройка серьезных покупателей, на такие именно вещи, коллекционеры с внушающим уважение стажем и опытом. Как он не приглядывался и простым глазом, и в лупу, не мог усмотреть признаков фальшака». В последнее время развелось немереное количество халтурщиков, впаривающие лохом подобные редкости, покрытые зелёной окисью, толщиной чуть ли не в палец, но знаток легко отличит настоящую окись, высокопарно выражаясь на столетий, от фуфла, изготовленного с помощью не самых редких химикатов. По всему выходило, что вещи настоящие, интересные вещи, таких стараются не упускать. Однако другая сторона медали – смолен с безразличным лицом проворачивал сейчас огромную мыслительную работу. Серые клеточки работали с предельной нагрузкой, звеня от напряжения и попахивая горелой изоляцией. Теоретически рассуждая, этот ёрзавший на стуле нервный субъект с обликом провинциальной учительшки вполне мог оказаться очередной подставой лучшего друга шантарских антикваров, майора Летягина, вознамерившегося по своему милому обычаю подложить очередную свинью. Ну, а на практике, продавая подобные археологические редкости, опять-таки рискуешь налететь на очередную статью. Но вот покупая означенный раритет, рискуешь значительно меньше. Они не подходят под категорию заведомо краденого, но ну, откуда Смолин мог знать, что его клиент только что обчистил какой-нибудь музей или занимался незаконными раскопками? От дедушки осталось, сто лет валялось в комоде, детишки трёх поколений забавлялись, потерявши половину. Смолин вообще может не знать, что это археология и антиквариат. Ему просто-напросто предложили красивые вещи, он их поразмысливший приобрел. Исключительно для личного пользования повесить над журнальным столиком, чтобы глаз радовали. Мода нынче такая, всеобщее поветрие. Одно дело, когда тебе предлагают за нечистый товар меченые купюры, и совсем другое, когда покупаешь ты сам. В общем, он решил рискнуть». — Честно говоря, я небольшой специалист, — сказал он, начиная увлекательнейший поединок, продавец-покупатель, сам по себе порой будоражащие нервы почище звонкой монеты. — Я показывал кое-кому, у нас. Говорят, это всё настоящее, археологические редкости, скифская бронза. — Ну, откуда в Придивинске знатоки? — поморщился Смолин. — Не скажите, у нас хороший музей. — Вы не слышали? — Ну, слышал, конечно. Музей основан ещё в 843-м. — гордо сказал евтеев Люди там, понимающие, некоторые даже в Москве известны. Это была чистая правда, но Смолин, как и подобало толковому купцу-хитровану, сохранял на лице безразличие, чуть ли не брезгливость. — И сколько же вы за всё это хотите? — спросил он главное, но таким тоном, словно речь шла обезделица, — по десять тысяч за штучку. — Не долларов, надеюсь? — Ну что вы, рублей, конечно. — Однако, — покрутил головой Смолин, — я бы дал за каждую равнёхонько по пять. А я бы, простите, никак не взял, — с неожиданной твёрдостью сказал евтеев По 10 они стоят, безусловно, стоят. Смолин и сам прекрасно знал, что цену гостинёк запрашивает божескую. Ещё один нюанс весёлого антикварного ремесла. В столицах за такие вещи можно взять гораздо больше, в разы. Но для этого нужно иметь должные связи и постоянную клиентуру. Тот, кто заявится в Москву или Питер, не имея ни малейших связей, ни черта не добьется, хрен разбогатеет. Не дадут тамошние волчары настоящую цену? Ох, не дадут! Меж тем он прекрасно знал, что своим старым контактам вещички впарит как минимум по двадцатке. Так что упускать человечка никак не следовало. Но и не следовало соглашаться сразу, В лучших традициях Восточного базара следует выжить из ситуации все, что только возможно, и капитулировать не раньше, чем исчерпаны все варианты. «А, скажем, по семь?» — предложил он небрежным тоном. «Не пойдет. Тяжело с вами. Ну, по восемь, Василий Яковлевич. Говорю вам, не пойдет», — твердо сказал провинциал, оказавшийся крепким орешком. «Не будем затевать долгие дебаты. Или по десять. Или я пошел». «И куда же?» Светский поинтересовался Смолин. А вот гость уверенно полез в левый внутренний карман непрезентабельного пиджачка. Прекрасно помнит, где у него что лежит, не растяпа. Достал аккуратно свернутый в четверо листок бумаги и положил перед Смолином. Тому достаточно было одного беглого взгляда. Там каллиграфическим почерком были выписаны адреса идуката и Эльдорадо, и Фрегата, и Раритета купе с телефонами. Я купил на вокзале справочник, весь Шантарск. Охотно пояснил Евтеев, выписал, вот. Вы уж, простите великодушно, но я к вам заглянул в первую очередь от того, что вы расположены ближе всех к вокзалу. До остальных шагать и шагать. Смолин ухмыльнулся. Я смотрю, вас на кривой кобыле не объедешь. Да вроде бы есть немножко, сказал провинциальный интеллигент, с чем-то вроде скромной гордости. Понимаете, Василий Яковлевич, если мы глухая провинция, это же не означает автоматически, будто мы глупые. Мы просто-напросто от цивилизации подальше. Городок поменьше, да и деньги крутятся, по шантарским меркам мизерные. Но это же еще не значит, что мы свою выгоду усмотреть не умеем. Соображаем кое-что. Благо все же не деревня, а старинный город, хоть и в упадок пришедший. Ну, так как же по рукам? Если не сойдемся, у меня еще четыре варианта. Где-то до да должно повести Вы так уверены, что с вами там будут заключать подобную сделку? Небрежно спросил Смолин. «Да, в общем, немножко наслышан о ваших антикварных делах. Наши у вас бывают, ваши у нас...» «А поконкретнее?» «Сорока на хвосте носит» — с видом крайней простоты развел руками Евтеев, как оно в провинции положено. Теперь Смолин не сомневался, что, имея дело отнюдь не с пролетарием от с кем-то самую чуточку сведущим в антикварном бизнесе, этот замухрышка положительно общался». Грамотно говоря, явно провел некоторые маркетинговые исследования. Как бы небрежно, Евтеев добавил, «Это, так сказать, образцы. Если у нас с вами все получится, очень быстро можно будет дела продолжить». Вот теперь Смолин совершенно точно знал, что отпускать клиента никак нельзя. Прежде он не слыхивал о Придивинске, как о месте, где копают, но если вещички не из какого-нибудь музея вынесены, то, значит, и там все обстоит... Согласно старому шлягеру, ходы кривые роет подземный умный крот. А почему бы и нет, собственно? Если есть понимающие люди, если им очень захотелось денег, в тех местах и в самом деле можно рассчитывать на нехилые залежи нетронутого скифья, да и более поздних цивилизаций. — А на паспорт ваш нельзя ли взглянуть? — спросил Смолин с обаятельной улыбкой. — Я ничего не собираюсь оформлять, но вот взглянуть хотелось бы. «Не доверяете? Думаете, краденая? Ну что вы, к чему крайности?» Все так же улыбаясь, отозвался Смолин. «Просто сделки подобного рода участников заранее ставят в неравное положение. Вы получаете настоящие, имеющие хождение денежки, за которые не надо отчитываться перед налоговой, а вот я, я очень может статься себе за собственную трудовую копеечку, приобретаю нешуточную головную боль. Улавливаете нюансы?» «Ну, коли уж так вопрос стоит, извольте, мне бояться нечего». Паспорт Смолин листал бегло, но вчитывался внимательно. «В самом деле, Евтеев, Николай Петрович, прописка Придивинская, всё вроде бы верно. Конечно, паспорт — это не антиквариат. Тут Смолин не взялся бы со стопроцентной точностью изобличать подделку. Но на кой чёрт приходить с такой липой ради жалких двадцати штук? Если это подделка, то с фальшаками такого класса гуляют люди, которые за миллионами охотятся». убеждает. — сказал он, возвращая документ. — Так откуда дровишки, любезный Николай Петрович? — землицы матушка. — Места у нас красивые, дикие, малообитаемые, — сказал с ухмылочкой гость. — Пойдут люди по ягоды грибы, а попутно, по чистой случайности, еще чего другого и соберут. Вот только пока что не было случая сбыть. Меня на разведку и послали, мирским гонцом, так сказать. — Кодло, — подумал Смолин, — ну, следовало ожидать. Такими делами всё же лучше не в одиночку заниматься. Объект вроде кургана, погребение в одиночку замучаешься осваивать. Ладно, решено. Он выдвинул ящик стола, отсчитал четыре красновато кирпичных бумажки и положил перед Гефтеевым. Тот, сделанный небрежностью, явно стараясь предстать человеком солидным, сложил их пополам и сунул в нагрудный карман пиджака. Так вот, о дальнейшем, начал он уже гораздо увереннее, и деликатно замолчал, когда смолинский мобильник заёрзал на столе, замигал, с большим воодушевлением исполняя «Естедэй», усмотрев краем глаза высветившаяся Инга, Смолин телефон схватил с большой охотой. «Василий Яковлевич, тут такая ситуация, у меня к вам дело, очень важное». «Ну, я же человек чертовски любопытный», — сказал Смолин. «Вы сейчас где? Я в делах сейчас. Можно вечером? Хотелось бы, как скажете». Дела такие, что нам бы с вами лучше посидеть где-нибудь в спокойном тихом месте, и желательно не на людях. Интересные дела, — подумал Смолин. И не без азарта прищурить абсолютно светским тоном предложил. А как насчет у меня дома? У меня там обычно никого, кроме старого верного дворецкого. Не будь тут постороннего, разговор, он очень может статься, повел бы чуточку игривее, самую чуточку, но шо, что что- поделаешь. Давайте, вы скажете, куда приехать? «Я за вами сам заеду, идёт?» — спросил Смолин. «Мою хибару найти непривычному человеку трудновато. Не называть же адрес при постороннем. Хорошо, часов в семь сможете к фонтану с амурами?» Горько сожалею, что и на сей раз не удастся применить какой-нибудь игривый каламбур в связи с самурами Смолин просто сказал, что сможет, и девушка отключилась. Ощущая некоторый душевный подъём, Смолин отложил телефон и весело поинтересовался, «Так что вы там начали о дальнейшем?» Евтеев полез во внутренний карман пиджака, на сей раз в правый, извлек на свет божий довольно толстый конверт, из него пачку фотографий и, не говоря ни слова, положил перед Смолиным. Качество, конечно, было не Ахти. Фотоаппарат не из самых современных, скорее всего, паршивенький полароид, какими в Шантарске, не говоря о более продвинутых городах, уже давненько не пользуются. но понятно, при Придивенск... Однако запечатлённые на снимках древности, где одна единственная крупным планом, где сразу несколько, без труда удавалось опознать. Бляхи в виде зверей, животных и птиц, парочка кинжалов, должны быть недурственны в натуре, полоса в виде незамкнутого круга, чёрт, головная диадема, скифьё стопроцентное, артурочки кипятком писать будет и жмотничать не станет, ещё бляхи круглые и продолговатые, В общем, неплохо потрудились провинциальные кроты. Есть ради чего суетиться, конечно, с абсолютно бесстрастным выражением лица. А вот тут у меня культурно выражаясь прайс. Перед Смолиным лег еще один листок, на котором тем же аккуратным почерком было написано «олень», «лев», «бляха круглая с солярным орнаментом» и так далее. И цены напротив каждой позиции. Опять-таки вполне Смолина устраивавшие с учетом ожидавшегося в обеих столицах Навара. «Все, чем пока богаты», — сказал Евтеев, видя, что Смолин все просмотрел. «Интересует?» «Да, безусловно», — сказал Смолин. Теперь он нисколько не сомневался, что имеет дело с честным черным археологом, а не музейным вором. На снимках не менее тридцати предметов, а столь крупной кражи из музея давненько никто не слыхал — Хотя подобная информация среди своих моментально разлетается по всей стране, да и менты вносят свою лепту, регулярно появляясь со списками свежеобъявленного в розыск. Сами лопатами ворочают, пролетарские мозоли зарабатывая. «Вот только цены...» — не удержался он от обычной припевки. «А что, цены как цены, вполне щадящие». Евтеев пожал плечами с независимым видом человека, осознавшего цену не только своему товару, но и себе, — Есть еще две бляхи, примерно такого же размера, я их просто-напросто не успел сфотографировать, он коснулся пальцем волка. Вы знаете, когда меня к вам собирались наряжали мы поговорили как следует, разные варианты прикинули. Ваше счастье, что мы новички в этом деле. Ну да, надеюсь, со временем пообтисаемся. Короче говоря, триста тысяч за все, оптом. Смолин притворился, будто усиленно думает, уставясь в потолок. На самом деле решение он уже принял, едва заслышав сумму. При самом унылом раскладе ожидаемая прибыль составляла рубль за рубль, а вполне возможно расклады и повеселее. Так что нет смысла с пеной у рта торговаться. Ради 10-15% этих провинциальных землероев нужно незамедлительно подгребать под себя в монопольное владение. Судя по тому, что он видел на снимках, сотрудничество выйдет интересное, многообещающее. — А, пожалуй, что я и согласен, — сказал он медленно. «Когда сможете привести «Вот это уж теперь не раньше, чем следующие выходные», — сказал евтеев не без грусти. «Мы же все, Василий Яковлевич, бюджетники, на службу ходить обязаны. А на поезде туда-сюда как раз оба выходных и убьешь». «У что, машины ни у кого нет?» С искренним удивлением спросил Смолин. Глянул на пиджачок-галстук гостя и печально покивал. «Ну да, Придивенск, да и времена для интеллигентных людей не лучшие». Увы, увы, так что только через неделю Смолину такие сроки категорически не нравились. Береженого Бог бережет. Никак нельзя исключать, что за неделю может вклиниться кто-то еще. Подобное, увы, случалось. Эти провинциалы, непуганные дети природы, могли наследить где-то еще, попасть в поле зрения к кому-то из собратьев-конкурентов, и тогда трудно ждать неделю, когда на кону сделка с прибылью как минимум в 100%. Это вам всякий скажет. До Придивинска около 400 километров. Если на машине, это, конечно, не федеральная автотрасса, но и не таёжная тропка. Если выехать пораньше, к вечеру можно и назад обернуться. Вот что, сказал он решительно, я и сам могу к вам приехать. Сегодня у нас суббота, вторник включительно всё расписано и уже не переиграть. В среду где-то к обеду я могу у вас быть, пойдёт? Отлично просто. Вот я вам пишу мой служебный телефон – На часок-то под каким-нибудь предлогом вырваться смогу. Одним словом, смело можно сказать, что расстались лучшими друзьями. Точнее, надежными партнерами».